Podcast Real Karta Polaka odcinek 26. sześćty. Witam uważajmy użytkownicy internet сайта Real Karta Polaka.com. Igor, ja jestem aktywnym użytkownikiem kursu Real Karta Polaka. Course.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 Подкаст, которым помогу вам получить карту поляков, в котором информирую вас о различных вещах, связанных с Польшей. Этот подкаст связан с курсом, который находится на сайте realkartapolaka.com, где вы можете узнать много полезной информации при собеседовании с консулом. Думаю, здесь найдете о истории Польши, о обычаях, о знаменитых людях, о географии и различных подобных вопросах, о которых я просто рассказываю вам в этом курсе. Если у вас есть желание, я приглашаю вас воспользоваться этим курсом. Сегодня я хотел бы рассказать вам о стипендиальной программе Стефана Банаха. Так называется эта стипендиальная программа. Нашел эту информацию на страницах Министерства иностранных дел Польши. Написано, что эта программа осуществляется при содействии польской помощи развития адресованная иностранцам из стран восточного партнерства. Это будут Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина, а также страны Центральной Азии. Кто может подать заявку на стипендию? Граждане стран, которых я перечислил, которые являются студентами последнего года первой степени в области наук точных, естественных, технических, сельскохозяйственных, лесного хозяйства и ветеринарии. Ветеринарные или те, которые имеют дело с животными, или завершили обучение первой степени в этих областях. Однако не раньше, чем в учебном году 2015-2016 и знанием польского языка, по крайней мере, на уровне B1. B1 не очень высокий уровень. Я всегда повторяю вам, что стоит изучать польский язык, потому что он может быть полезен в вашей жизни. Обучение есть. До изучения у вас есть месячный курс языковой адаптации. В течение месяца хорошо выучить язык невозможно, поэтому требуется уровень В1. И этот курс также распространяется в соответствии с условиями стипендии. Вы получаете стипендию, и этот курс состоит в том, чтобы привлечь стипендиатов к польской культуре, улучшить свои знания польского языка и знания основных предметов, связанных с курсом будущих обучений. Проходит конкурс. Если вы хотите стать стипендиатами этой программы, то вы должны участвовать в этом конкурсе. А тесты – результатом собеседования, проведенного экзаменационной комиссией, или что-то похожее на собеседование с консулом. На этот раз собеседование перед комиссией И если вы пройдете этот тест, будете зачислены, и у вас будут большие перспективы. Потому что кандидаты могут самостоятельно выбирать университеты и направления обучения. Вы можете выбрать любой университет, в котором вы хотите начать свое обучение. И это может быть любой университет, который является государственным университетом в Польше. Каждый университет, который контролируется Министерством науки и высшего образования. И что еще? Крайний срок подачи заявок. Это важно, что осталось мало времени, только месяц. Набор начался 5 марта 2018 года. Он длится до 30 апреля, до 15.00. Вам нужно сообщить, вам нужно использовать интернет-систему, которая находится по адресу. Я поставлю вам эту ссылку, и вы можете перейти на страницу непосредственно из моего подкаста номер 25. Напоминаю, сегодняшний подкаст имеет номер 25, и там вы найдете эту ссылку, если вы в этом заинтересованы. Объявление результатов набора прошедших тест, которые зачислены, будет 1 августа. Дам вам еще ссылку на подобную информацию о программе и правилах. Поэтому, если вы хотите учиться в Польше, я думаю, что это отличная возможность. Конечно, это касается области наук точных, естественных, технических, не гуманитарных наук. Потому что это стипендиальная программа Стефана Банаха. А Стефан Банах был выдающимся польским математиком. Хорошо. Это все об этой программе. Я приглашаю вас. И если вы хотите, заходите, там найдете часть под номером 25. И там найдете ссылку, где вы сможете найти более подробную информацию. А на сегодня на самом деле все. Мы перед Пасхой. Поэтому я хочу пожелать вам счастливой, здоровой Пасхи и всего хорошего. Держитесь, мои дорогие, не сдавайтесь. Ваши мечты сбудутся. Если вы не сдадитесь и будете бороться все время, это даст свой эффект и вы, конечно же, добьетесь успеха. Ну а сейчас держитесь. До следующего раза. Do. Widzenia. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com.